Глава 18. ЖИРОФОБИЯ В настоящее время все большее признание получает тот факт, что кампании по продвижению питания с минимальным количеством жира не основывались на научных данных и, вероятно, преднамеренно привели к негативным последствиям для здоровья. Одним из толпов современной науки о питании по праву считается доктор Ансель Кис. 1904-2004 год. Первую учёную степень доктор Кис получил в области океанографии и биологии, а вторую в области физиологии в Кембриджском университете. Большую часть своей исследовательской деятельности он провёл в университете Миннесоты, где играл ведущую роль при формировании современного облика нутрициологии. Во время Второй мировой войны доктор Кис занимался разработкой пайка КК высококалорийного набора продуктов для передовых частей, благодаря которому сложилась прочная основа боевого рациона питания в войсках Соединенных Штатов Америки. Он изучал последствия жесткого ограничения калорий в ходе знаменитого Миннесотского голодного эксперимента. Мы обсуждали его в третьей главе. Но главным его достижением считается долгосрочное исследование питания и сердечно-сосудистых заболеваний в семи странах. В послевоенные годы главными нутрициологическими проблемами человечества были голод и истощение. Доктора Киса привело в недоумение поразительное несоответствие. Американцы, несмотря на хорошие условия питания, все чаще страдали от инфарктов и инсультов. При этом в разрушенной войной Европе уровень этих заболеваний был достаточно низким. В 1951 году доктор Киз обнаружил низкий процент заболеваний сердечно-сосудистой системы среди наёмных рабочих из Италии. В Неаполе доктор изучил средиземноморскую диету и заключил, что в ней содержится меньший процент пищевых жиров 20% калорий по сравнению с американской диетой тех времён, примерно 45% калорий. Самое существенное отличие заключалось в крайне скудном потреблении пищи животного происхождения и насыщенных жиров. Он предположил, что высокий уровень холестерина в крови приводит к развитию болезней сердца и сосудов. Таким образом, по логике исследователя, уменьшение количества жиров в рационе способно предупредить появление сердечно-сосудистых заболеваний. В 1959 году он опубликовал руководство по питанию для предупреждения развития болезни сердца. Среди всех рекомендаций, приведённых в брошюре, можно выделить следующие основные моменты: Не набирайте избыточный вес. Если у вас есть лишний вес, похудейте. Легче сказать, чем сделать. Ограничьте потребление насыщенных жиров, а также жиров из следующих продуктов питания: говядина, свинина, баранина, сосиски, маргарин, кулинарный жир и жирные молочные продукты. Отдавайте предпочтение растительным маслам. Избегайте жиров и масел в твёрдой форме. Количество потребляемых жиров не должно превышать 30% от общего объёма калорий. Его рекомендации прочно закрепились, практически не пострадав от критики, и сформировали ортодоксальную науку о питании, в которую верили всю вторую половину столетия. В 1977 году рекомендации доктора Киса канонизировали в руководстве по правильному питанию для американцев. Главная мысль, которую старается донести до населения руководство, и сегодня остаётся неизменной. Все жиры вредны для здоровья, но насыщенные жиры несут в себе наибольшую опасность. Считалось, что жиры закупоривают артерии и приводят к развитию инфарктов. Доктор Кисс начал амбициозное исследование коронарной болезни в семи странах, где люди по-разному питаются и ведут разный образ жизни. После 5 лет наблюдений в 1970 году результаты исследования позволили сделать следующие выводы относительно пищевых жиров. Уровень холестерина отражает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Количество насыщенных жиров в рационе определяет уровень холестерина. Мононенасыщенные жиры предупреждают развитие болезни сердца. В средиземноморской диете полезно для правильной работы сердца и сосудов. Обратим внимание, что общий процент потребляемых жиров не коррелировал с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Опасность представляли насыщенные тугоплавкие жиры, а мононенасыщенные жиры, наоборот, считались полезными для здоровья. Пищевой холестерин не обозначен как фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Болезни сердца возникают из-за атеросклероза заболевания, при котором артерии сердца сужаются и уплотняются из-за бляшек, которые формируются на стенках сосудов. Однако атеросклероз не является следствием повышенного холестерина, который закупоривает артерии. В настоящее время считается, что бляшки на стенках формируются в результате травмы. повреждается стенка артерии, начинается воспалительный процесс, что приводит к инфильтрации холестерина и воспалительных клеток в стенки артерии в сочетании с пролиферацией гладкомышечных клеток. Сужение артерии вызывает боль в области груди, стенокардия. Вокруг бляшки на стенке сосуда формируется тромб, и он закупоривает артерию. В результате перекрывается доступ кислорода и возникает инфаркт. Инфаркт и инсульт в первую очередь являются воспалительными заболеваниями, а не следствием повышенного уровня холестерина. Однако эти заболевания стали рассматривать таким образом много позже. В 1950-х годах специалисты представляли, что холестерин блуждает в крови и прикрепляется в виде бляшек на стенке сосудов, как грязь в трубе. Отсюда появилась популярная визуализация артерий, которые забиваются жиром. Специалисты предполагали, что тугоплавкие и насыщенные жиры повышают холестерин и приводят к сердечному приступу. Эта серия связанных между собой домыслов легла в основу гипотезы болезней сердца, вызванных неправильным питанием. Тугоплавкие жиры повышают уровень холестерина, из-за чего развиваются сердечно-сосудистые заболевания. Печень участвует в производстве подавляющего количества холестерина. 80% холестерина попадает в кровь из печени, и только 20 вместе с пищей. Холестерин позиционируют как некое опасное идовитое вещество, которое необходимо ликвидировать, но эти представления как никогда далеки от правды. Холестерин необходим для восстановления клеточных мембран всех клеток организма. Холестерин настолько важен для организма, что каждая клетка, кроме клеток мозга, обладает возможностью производить его самостоятельно. Если вы уберёте холестерин из рациона, то тело начнёт производить это вещество без вашей помощи. Исследование в семи странах заключало в себе две серьёзные ошибки, хотя в то время они не были очевидными. Во-первых, проводились корреляционные исследования, значит, его результаты не могут установить причинно-следственных отношений. Корреляционные исследования опасны тем, что основываясь на их данных, можно ошибочно рассматривать не связанные друг с другом события как причины и следствия. Несмотря на этот недостаток, только благодаря корреляционным исследованиям учёные могут получить данные долгосрочных наблюдений. Необходимо помнить о том, что на основе корреляционных данных можно только строить предположения, которые в дальнейшем необходимо строго проверять. Ошибочное предположение о пользе безжировой диеты для здоровья сердца было развеંચно только в 2006 году после опубликования результатов исследования инициативы по охране женского здоровья и диеты, а также исследования влияния маложирной диеты на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, то есть только через 30 лет после канонизации низкожировой диеты. К тому времени низкожировое движение подобно супертанкеру набрала настолько высокую скорость, что его уже невозможно было остановить. Ассоциации между сердечно-сосудистыми заболеваниями и насыщенными жирами не отражают их причинных отношений. Было доказано, что тугоплавкие жиры не вызывают болезни сердца. Некоторые специалисты сразу же обнаружили этот фатальный недостаток низкожирового подхода и выступали против серьёзных изменений в рационе населения, в основе которых не было ничего, кроме недостоверных фактов. Надуманная связь между болезнями сердца и тугоплавкими, насыщенными жирами, становилась всё крепче благодаря цитированию и повторению, а не за счёт появления новых научных доказательств. И исследования в семи странах можно было интерпретировать по-разному. Белки животного происхождения, тугоплавкие жиры и сахар коррелировали с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как отмечал сам доктор Кис, чрезмерное употребление сахарозы также можно было соотнести с повышенным риском болезни сердца и сосудов. Возможно, что чрезмерное употребление белков животного происхождения Уго плавких жиров и сахара отражает усиливающуюся индустриализацию. Страны с высоким уровнем индустриализации склонны потреблять больше продуктов животного происхождения: мясо и молочные продукты. Кроме того, они характеризуются высоким риском развития болезней сердца и сосудов. а может быть всё дело в обработанных продуктах питания все перечисленные мною гипотезы возникли на основе одних и тех же данных но победило предположение о вреде пищевых жиров и начался поход в защиту низкожировой диеты Тая ошибка заключалась в самопроизвольном появлении нутриционизма подхода к питанию на основе питательных и химических элементов. Известный журналист и писатель Майкл Поллан приложил усилия для популяризации этого термина. Вместо того, чтобы рассматривать рацион как совокупность отдельных продуктов шпинат, говядина, мороженое, нутриционизм разделяет всю пищу на три питательных вещества: углеводы, белки и жиры. Три главные группы в дальнейшем разделяются на тугоплавкие и ненасыщенные жиры, трансжиры, простые и сложные углеводы и так далее. Такой упрощённый метод не позволяет учитывать сотни других нутриентов и фитохимикатов, которые также содержатся в пище и влияют на наш метаболизм. Нутриционизм игнорирует многоуровневость науки о питании и сложность биологии человека. Авокадо, например, это не только 88% жиров, 16% углеводов, 5% белков и 4,9 г клетчатки. В результате редукционизма авокадо надолго попало в категорию вредных продуктов из-за высокого содержания жиров, и только сегодня его восстановили в правах и признали суперфудом. С точки зрения питательной ценности сливочная карамель не может выдержать сравнения с кудрявой капустой, хотя оба продукта имеют одинаковое количество углеводов. Чайную ложку богатого трансжирами маргарина нельзя приравнять к одному авокадо только потому, что они содержат одинаковое количество жиров. Доктор Кис сделал неосмотрительно предположение о том, что все насыщенные жиры, все ненасыщенные жиры, весь холестерин и прочее не отличаются друг от друга. Эта фундаментальная ошибка привела к десяткам лет исследований по ложному следу и неправильному восприятию. Нутриционизм отвергает индивидуальные свойства того или иного продукта питания. Белый хлеб не может быть настолько же питательным, как капуста кале. удрявая капуста. Даже если в обоих продуктах содержится одинаковое количество углеводов. Эти две сперва незначительные ошибки в суждениях превратились в фундаментальные и привели к принятию низкожировой теории, хотя она не могла похвастаться прочным основанием. Большинство жиров животного происхождения состоят из тугоплавких насыщенных жиров, а растительные масла, например, кукурузное, в основном содержат омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты. С 1900 по 1950 год потребление жиров животного происхождения сохраняло достаточно стабильные показатели, но в середине столетия начало стремительно снижаться. Ситуация начала меняться в конце 90-х годов с ростом популярности диет с высоким содержанием жира. Неожиданным последствием отказа от тугоплавких насыщенных жиров стало чрезмерное потребление омега-6 полиненасыщенных жирных кислот. В то же время основную долю калорий люди начали получать из углеводов. Стоит оговориться, что последнее было преднамеренно возникшим изменением. Непреднамеренными были вредные последствия для человеческого здоровья. Омега-6 относится к полиненасыщенным жирным кислотам, которые в организме превращаются в эйкозаноиды сильные медиаторы воспалительных процессов. Массовое потребление растительных масел началось с техническим прорывом в начале 20 века, когда появились новые пищевые технологии. В естественном виде в кукурузе содержится мало омега-6, поэтому потребление этой полиненасыщенной жирной кислоты всегда было невысоким. Но сегодня мы обладаем возможностью обрабатывать тонны кукурузы, чтобы изготавливать концентрат омега-6. Омега-3 тоже относятся к полиненасыщенным жирным кислотам, но они обладают противовоспалительной функцией. Семена льна, грецкие орехи и жирная рыба, например, сардина и лосось, являются прекрасными источниками омега-3, которые препятствуют образованию тромбов, закупорки сосудов и предупреждают развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Впервые рекордно низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний был описан среди инуитов, а затем был обнаружен у всех эскимосских народов рацион, который изобилует рыбой. Преобладание омега-6 над омега-3 в рационе приводит к возникновению воспалений, что потенциально пагубно влияет на здоровье сердца и сосудов. По современным оценкам, рацион человека должен включать примерно равное количество омега-6 и омега-3 жирных кислот. Однако в западной диете соотношение омега-6 и омега-3 составляет от 15 к 1 до 31 к 1. Мы либо едим слишком мало омега-3, либо слишком много омега-6, но скорее всего и то, и другое. Канадские специалисты по правильному питанию в 1990 году первыми отреагировали на эти опасные изменения и опубликовали рекомендации по употреблению обеих жирных кислот. Жиры животного происхождения практически полностью заменили растительные масла, которые благодаря высокому содержанию омега-6 вызывали сильные воспаления в организме. В то же время широко рекламировалась их способность оздоравливать работу сердца. В этом заключается главная ирония, потому что сегодня атеросклероз признан воспалительным заболеванием. Чтобы отказаться от масла, американцы с готовностью ухватились за съедобный пластик маргарин. Крупные рекламные компании доказывали потребителям ценность и полностью натуральное растительное происхождение маргарина. Что сказать? Заряженный трансжирами маргарин появился в нужное время в нужном месте. Его придумали в 1869 году в качестве дешёвой альтернативы сливочному маслу и изготавливали из говяжьего сала и обезжиренного молока. В изначальном состоянии маргарин имеет неопятно-белый цвет, желтизну ему придают при помощи красителей. Производители сливочного масла оказались не в восторге от нового продукта и всячески притесняли маргарин при помощи налогов и законов. Час маргарина настал с приходом Второй мировой войны и скуднием запасов сливочного масла. Запрещающие маргарин законы и высокие налоги были отменены, потому что настоящего масла всё равно достать было практически негде. В 1960-х и 70-х наступил ренессанс маргарина, в то время как начала разгораться война против тугоплавких насыщенных жиров. Ужас в том, что более полезное для здоровья Альтернатива животным жирам на самом деле убивала людей. Благодаря активной защите прав потребителей смертельно опасные трансжиры пропали с полок супермаркетов. На самом деле это просто чудо, что растительные масла считаются полезными для здоровья. Для выжимки масла из нежирного растительного компонента необходимы усилия промышленных масштабов, в том числе прессование, сольвентная экстракция, рафинирование. дегумирование, отбеливание и дезодорирование. В маргарине нет натуральных компонентов. Он мог набрать популярность только в эпоху, когда искусственное стало считаться полезным. Мы пили искусственный апельсиновый сок, кормили своих детей искусственными детскими смесями и пили искусственные сладкие газированные напитки. Мы готовили желе, жел-о, и думали, что умнее природы. Мы полагали, что сможем всё сделать лучше, чем она. Выкинем натуральное сливочное масло, заменим его на промышленный маргарин с искусственными красителями и трансжирами. Откажемся от натуральных жиров животного происхождения. Сделаем выбор в пользу рафинированного, отбеленного, дезодорированного растительного масла. Неужели мы что-то делали не так? Связь с питанием и болезнью сердца. В 1948 году в Гарвардском университете началось массовое перспективное исследование рациона и привычек жителей города Фремингам в штате Массачусетс, которое проводили в течение нескольких десятилетий. Каждые 2 года все горожане проходили скрининг, сдавали анализы крови и отвечали на вопросы. Повышенный уровень холестерина в крови предположительно был связан с развитием болезни сердца. Но из чего поднимался уровень холестерина? Главвенствующая гипотеза рассматривала в качестве основного источника лишнего холестерина пищевые жиры. В начале 60-х годов появились первые результаты Фрименгемского диетологического исследования. И исследователи надеялись обнаружить прочную связь между потреблением тугоплавких насыщенных жиров, уровнем холестерина в крови и болезнями сердца. Но в действительности они не обнаружили ничего между этими тремя компонентами предположительно одной цепи не было корреляции тугоплавки жиры не поднимали холестерин экспериментаторы заявили нет никакой связи между калориями получаемыми от жиров и уровнем холестерина также не наблюдается связи между соотношением растительных и животных жиров и уровнем холестерина Способны ли насыщенные жиры повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний? Нет. И в заключении доклада исследователи сформулировали самое главное. В целом мы не увидели ни малейшей связи между рационом испытуемых и последующим развитием коронарной болезни сердца. Такие же негативные результаты появлялись снова и снова в последующие годы. Несмотря на все наши старания, мы никак не могли увидеть связь между пищевыми жирами и уровнем холестерина в крови. В некоторых исследованиях, как, например, в программе «Забота о здоровье сердца» в Пуэрто-Рико, принимали участие невероятное количество человек, более 10 тысяч пациентов. Были и такие эксперименты, которые длились более 20 лет, но результат всегда оставался одним и тем же. Тогда плавки и жиры не имели отношения к развитию болезней сердца. Сами исследователи при этом попивали газированный напиток Cool Aid. Они настолько сильно верили в свою гипотезу, что игнорировали результаты своих же собственных исследований. Например, по результатам известного эксперимента Western Electric эксперты заявили, что Количество насыщенных жирных кислот в рационе не связано с риском смерти в результате коронарной болезни сердца. Несмотря на отсутствие связи, авторы исследования пришли к выводу, что результаты подтверждают предположение о влиянии липидного состава пищи на концентрацию холестерина и риск развития коронарной болезни сердца. Результаты этого исследования должны были похоронить идею о связи между питанием и болезнями сердца, но никакие факты не могли переубедить упрямых теоретиков, которые верили, что пищевые жиры вызывают сердечно-сосудистые заболевания. И исследователи видели только то, что им хотелось видеть. Они оставили идею и похоронили результаты исследований. Несмотря на чаяньи попытки и большие затраты, Фрименгемское диетологическое исследование никогда не публиковалось в рецензируемых научных журналах. Результаты исследования свели в таблицы и тихонько положили в дальний пыльный угол. В результате этого мы обрекли себя на 50 лет обезжиренного будущего, эпидемию диабета и ожирения. Кроме того, отношение к трансжирам оставалось неоднозначным. трансжиры. Тугоплавкие насыщенные жиры получили своё название потому, что насыщенны водородом. Атомы водорода делают жиры химически стабильными. В поле ненасыщенных жирах, то есть почти во всех растительных маслах, на месте атомов водорода находятся пустоты. Они обладают меньшей химической стабильностью, поэтому прогоркают и имеют ограниченный срок годности. Чтобы решить вопрос со сроком годности были синтезированы искусственные трансжиры. Существуют натуральные трансжиры. В молочных продуктах содержится от 3 до 6% натуральных трансжиров, в говядине и баранине содержится чуть меньше 10%. Эти жиры не приносят вреда здоровью человека. В 1902 году Вильгельм Норман открыл, что растительное масло можно обогатить водородом и превратить полиненасыщенные жиры В насыщенные. Представители пищевой промышленности называют растительное масло такого качества частично гидрогенизированным. Трансжиры не прогоркают. При комнатной температуре они имеют полутвёрдую консистенцию, пластичны и имеют приятный вкус. Трансжиры идеально подошли для фритюра. Можно жарить продукты снова и снова без необходимости менять отработанное масло. Но прекраснее всего была крайняя дешевизна трансжиров. Производители брали в качестве сырья остатки соевых бобов, из которых изготавливался корм для животных. С помощью промышленных технологий они выбивали дух из этих жалких останков и получали растительное масло. Немного водорода, немного химических реакций, и вот, пожалуйста, получились трансжиры. Ну и что с того, что из-за них миллионы людей заработают сердечно-сосудистые заболевания и умрут? Об этом все равно станет известно только в будущем. Трансжиры начали заполнять с собой все магазины с 1960-х годов, когда началась охота на тугоплавкие насыщенные жиры, как на главных виновников болезней сердца и сосудов. Производители трансжиров делали акцент на том, что они изготавливаются из полиненасыщенных, то есть ингредиентов, из полезных для здоровья жиров. Трансжиры продолжали носить маску полезности, хотя убивали людей направо и налево. Маргарин, полностью искусственный пищевой продукт, заключил трансжиры в свои объятия. Потребление насыщенных жиров, сливочного масла, говяжьего и свиного жира стабильно снижалось. Макдональдс перестал жарить на вредном для здоровья говяжьем жире и перешел на полезное, насыщенное транжирами растительное масло. В Theaters вместо натурального, насыщенного кокоса в масло для жарки начали использовать искусственно насыщенные транжиры. Другими источниками транжиров стали жареные во фритюре продукты, замороженные продукты, выпечка долгого хранения, крекеры, кулинарный жир и маргарин. 1990 год ознаменовался закатом эры трансжиров. Голландские учёные в ходе наблюдений за испытуемыми пришли к выводу, что трансжиры повышают ЛПНП, липопротеины низкой плотности или плохой холестерин, и снижают ЛПВП, липопротеины высокой плотности или хороший холестерин. При дальнейших испытаниях удалось установить, что увеличение потребления трансжиров на 2% повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 23%. К 2000 году настроения в обществе полностью изменились. Большинство потребителей начали сознательно избегать трансжиров. В Дании, Швейцарии и Исландии трансжиры запретили для использования в продуктах питания. После признания опасности трансжиров пришло время заново оценить результаты исследований насыщенных жиров. Раньше насыщенные жиры и трансжиры относились к одной категории. Исследователи отделили трансжиры и их воздействие в отдельную группу, и в этот момент изменилось всё, что мы, казалось, знали о тугоплавких насыщенных жирах. Предупреждение о развитии инфаркта и инсульта Когда мы начали принимать в расчет негативное воздействие трансжиров, оказалось, что потребление пищевых жиров не представляет опасность для здоровья. Исследование здоровья медицинских сестер проводилось в течение 14 лет при участии 80 тысяч 82 человек. Учитывая пагубное влияние трансжиров, исследователи признали, что общее количество потребляемых жиров не связано с развитием коронарной болезни сердца. Холестерин также не вызывал никаких опасений. Исследования питания и развития рака в Мальмё и метаанализ 2014 года в специализированном медицинском журнале Annals of Internal Medicine пришли к тем же выводам. На этом хорошие новости для насыщенных жиров не окончились. Доктор Мальмё. Эр Краузе опубликовал тщательный анализ 21 исследования, в которых приняли участие 347 747 пациентов. Он заключил, что «нет никаких доказательств того, что пищевые насыщенные жиры связаны с риском развития коронарной болезни сердца». Более того, он заметил некоторый защитный эффект насыщенных жиров в контексте предупреждения развития инсультов. Защитные свойства насыщенных жиров также отмечались в японском совместном когортном исследовании развития рака, которое проводилось в течение 14 лет при участии 58 543 человек и в 10-летнем крупномасштабном контрольном исследовании здоровья работников здравоохранения, в котором приняли участие 43 757 мужчин. Печально то, что обогащенный транжирами маргарин всегда рекламировал себя в качестве полезного для здоровья продукта питания, потому что в его составе не было насыщенных тугоплавких жиров. 20-летние наблюдения в городе Фремингем подтвердили связь между потреблением маргарина и учащением случаев сердечных приступов, в то время как потребление большого количества сливочного масла связывают с уменьшением риска развития сердечных приступов. Гавайское исследование в Оаху подтвердило защитные свойства насыщенных жиров и их способность снижать риск возникновения инсультов. Те же результаты демонстрирует Фременгемское исследование. Те люди, которые употребляют в пищу наибольшее количество насыщенных жиров, наименее подвержены развитию инсультов. Употребление полиненасыщенных жиров растительных масел не спасает от инсульта. Мононенасыщенные жиры, оливковое масло также обладают защитными свойствами, что неоднократно подтверждалось в ходе исследований. Жиры и ожирение. Отношение между пищевыми жирами и ожирением всегда были стабильными. Между ними нет никакой связи. Потребление жиров в пищу всегда связывали с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, а переживания по поводу ожирения уже подбросили позже. Когда жиры превратились в наших врагов, случился когнитивный диссонанс. Углеводы не могли в одно и то же время быть полезными, потому что в них нет жира, и вредными, потому что от них толстеют. Пока все отвлеклись, кто-то объявил, что от углеводов больше не толстеют, а толстеют от калорий. Так как в жирах содержится большое количество калорий, то они способствуют появлению избыточного веса. Однако не существует никакой фактологической информации в поддержку этой теории. Национальная образовательная программа по холестерину сообщает, что общая доля жиров в рационе, вне зависимости от количества калорий, не соотносится с появлением лишнего веса. Перевод. Несмотря на 50 лет попыток доказать, что ожирение возникает из-за жира, мы до сих пор не можем найти этому подтверждения. Действительно, доказательства сложно найти, потому что их никогда не существовало. После комплексной проверки всех исследований молочных продуктов с высоким процентом жирности не удалось выявить связи между жирами и развитием ожирения. Цельное молоко, сметана и сыр гораздо полезнее, чем обезжиренные. Жирные продукты не вызывают ожирение, напротив, они предупреждают его развитие. Жиры в сочетании с другими продуктами снижают уровень глюкозы и инсулина. В целом можно заключить, что жиры защищают организм от ожирения. Этой теме уже были посвящены тысячи научных работ. Но, пожалуй, лучше всего сформулировать главную мысль удалось ведущему эксперту в области правильного питания доктору Уолтеру Виллиту из Гарвардского университета. В своей статье Играют ли жиры главную роль в развитии ожирения? Нет, он пишет. Повышенное содержание жиров в рационе не несёт ответственности за широкое распространение проблемы ожирения в западных странах, и ограничение потребляемых жиров не приносит заметных улучшений, и более того, становится причиной ухудшения состояния здоровья. Движение в сторону уменьшения общего объёма потребляемых жиров направил усилия специалистов далеко в сторону от решения проблемы избыточного веса и улучшения общего состояния здоровья. Крах низкожировой парадигмы наступил после публикации результатов «Исследование инициативы по охране женского здоровья и диеты». Почти 50 тысяч женщин методом случайного выбора разделили на две группы – питание с пониженным содержанием жира и обычное питание. После 7 лет испытаний низкожировой и низкокалорийной группе не удалось избавиться от лишнего веса. Кроме того, диета не оказала положительного влияния на здоровье сердца. Не снизила риск развития рака, инфарктов и инсультов. От этой диеты не было пользы для сердца и фигуры. Низкожировая диета потерпела полное фиаско. Король оказался голым.